Глава 36. Читать меньше, но перечитывать. Мы читаем неправильно. На многоразовом проездном билете швейцарских федеральных железных дорог СББ есть 6 окошечек. Перед каждой поездкой необходимо вставить эту карточку в оранжевый автомат, который штампует дату и время и отрывает маленький уголок с левого края проездного. Когда все шесть окошек проштампованы, проездной использован и больше не годен. Представьте себе читательский билет с пятью десятью окошками. Система та же. Прежде чем прочесть книгу, вы должны проштамповать, погасить одно окошко. Но в отличие от многоразового проездного, эта карточка — единственный читательский билет на всю жизнь. Вы не сможете получить новую карточку. Как только билет будет использован, вы не сможете больше раскрыть ни одну книгу. Если в поезде можно проехать зайцем, то книжку прочитать зайцем нельзя. 50 книг на целую жизнь для многих людей не проблема, но для вас, слушающих эту книгу, картина просто ужасная. Как можно более-менее цивилизованно жить при столь ограниченном чтении? Моя личная библиотека состоит из трех тысяч книг. Примерно треть из них прочитаны, треть начаты и еще треть не начаты. Регулярно в нее добавляются новые книги. И с интервалом раз в год я что-то выбрасываю. 3000 книг — это скромная библиотека по сравнению с библиотекой покойного Умберто Эко. Тридцать тысяч книг. И тем не менее, я частенько с трудом вспоминаю, о чем эти книги. Когда мой взгляд скользит по книжным рядам, в голове, как рваные облака, возникают предложения вперемешку с неясными чувствами. То иногда вдруг выскакивает какая-то сценка из той или иной книги, или всплывает фраза, словно лодка, потерянная в густом тумане. Редко мне удается придумать компактное резюме. Про некоторые книги я не могу даже с уверенностью сказать, читал ли я их когда-нибудь. В такие моменты я не знаю, Что более постыдно, моя дырявая память или не слишком впечатляющие заголовки многих книг? Утешаюсь тем, что у многих друзей все точно так же. Это касается не только книг, но и эссе, репортажей, аналитических публикаций и разного рода текстов, которые я когда-то читал с удовольствием. Мало остается в памяти, до да обидного мало. В чем же смысл чтения? если содержание по большей части улетучивается. Конечно, есть сиюсекундные переживания, это тоже засчитывается. Но таким же образом в зачет идет и удовольствие от поглощения крем-брюле, но при этом мы все-таки не ожидаем, что это дело повлияет на характер глотающего. В чем причина, что прочитанное оставляет так мало следов у нас в голове? Мы читаем неправильно. Отбираем не слишком взыскательно и читаем не слишком основательно. Наше внимание запускается в свободное плавание. Словно книга — это случайно забежавшая к нам чужая собака, которую мы спокойно отпускаем, вместо того, чтобы как следует ее накормить. Свой ценнейший ресурс мы растрачиваем на другие вещи, которые того не заслуживают. Сегодня я читаю иначе, не так, как еще несколько лет назад. А именно, читаю так же много, как и раньше, но книг по количеству меньше. Зато это лучшие книги, и я читаю их дважды. Я стал крайне придирчив к выбору книг. Радикально. Любая книга заслуживает максимум 10 минут времени, после чего у меня готов приговор, читать или нет. Придерживаться этой взыскательности мне помогает образ читательского билета. Заслуживает ли книга, которую я держу в руках, того, чтобы пожертвовать свободным окошком в моем ограниченном проездном? Очень немногие этого достойны. Но уж эти избранные я читаю дважды, причем сразу, из принципа. Дважды читать одну книгу? А почему бы и нет? Слушая музыку, мы привыкли к многократно повторяющимся саундтрекам. И тот, кто умеет играть на музыкальном инструменте, прекрасно знает, что партитуру трудно запомнить после первой игры с листа. Чтобы свободно ее воспроизводить, надо повторять и заучивать нотную запись при полной концентрации сил и внимания. Только потом можно браться за следующую музыкальную пьесу. Почему бы столь обстоятельно не подходить и к чтению книг? Эффективность чтения дважды подряд не равна эффективности обычного чтения, помноженной на 2. Она намного выше. Согласно моему личному опыту, эффект примерно десятикратный. Если после обычного чтения у меня в памяти остается примерно 3% содержания, то после двухразового прочтения я запоминаю 30%. И каждый раз меня удивляет, как много впитывается при медленном, сосредоточенном чтении. как много нового открывается при перечитывании и как расширяется понимание, если читать внимательно и осознанно. Когда Достоевский в Базеле в 1867 году впервые увидел картину «Мертвый Христос в гробу» Гальбейна, его настолько захватило это полотно, что жене еле удалось через полчаса оттащить его прочь. Ганс Гальбейн-младший изобразил на своей картине Христа так реалистично, как прежде его не изображали. Двумя годами позже Достоевский почти с фотографической точностью описал эту картину в романе «Идиот». Ну разве произвел бы подобное впечатление моментальный снимок на айфоне? Можно предположить, что подобное погружение в картину было необходимо, чтобы великий романист впоследствии создал нечто особенное. Ключевое слово здесь — погружение. Погружение – противоположность скольжению по поверхности. Несколько уточнений. Во-первых, я говорю об эффективности чтения, и, возможно, это звучит несуразно, словно термин из сферы техники. Разве можно судить таким образом о книгах? Да, можно, потому что такой способ чтения ориентирован на пользу и далек от романтики. Оставьте романтику для других занятий. Если книга не оставляет в мозгу никакого следа от того, что книжка плоха или от того, что ее плохо прочитали, я считаю это пустой тратой времени. Книга есть нечто качественно иное, чем крем-брюле, лыжная прогулка по Альпам или секс. Во-вторых, криминальное чтиво и триллеры исключаются из читательского билета, ведь за редкими исключениями их не станешь читать второй раз. кому охота еще разок встретиться с уже известным убийцей. В-третьих, вам нужно самим решить, сколько окошек должно быть в вашем читательском билете. Я ограничился сотней окошек на следующие 10 лет. В среднем это 10 книг в год, чудовищно мало для писателя. Однако, как я уже сказал, я читаю превосходные книги дважды, а некоторые даже трижды, с большим удовольствием, и с десятикратной эффективностью. В-четвертых, если вы еще молоды, находитесь в первой трети активной читательской жизни. Читайте как можно больше. Проглатывайте романы, короткие рассказы, лирику, профессиональную литературу всех видов. Все вперемешку и невзирая на качество. Начитывайтесь. Зачем? Это связано с математической оптимизацией, которую называют проблемой секретарши. В классической формулировке речь о том, как выбрать лучшую секретаршу из множества претенденток. Решение — составить репрезентативную картину распределения. Для этого первые 37% желающих интервьюируют, но все эти кандидатуры отклоняют. Так и с беспорядочным чтением, говоря языком статистики, множеством случайных проб. В первой-третьей читательской жизни Вы составите репрезентативную картину литературного распределения. Вы заострите свою способность судить о книгах, что впоследствии позволит вам быть радикально разборчивыми и взыскательными. Так что заводите себе читательский билет в возрасте около 30 лет, но потом очень строго придерживайтесь его ограничений. Ведь жизнь после 30 уже слишком коротка для плохих книг.